Глава 16, в которой майор открывает новую породу людей. На следующий день, 5 января, путешественники вступили в обширный округ Мурей. Этот малообследованный, необитаемый край простирался до высокой гряды австралийских Альп. Цивилизация еще не разделила его на отдельные графства. Вообще, эта часть провинции малоизвестна и малопосещаема. Когда-нибудь эти леса падут под ударами топора лесопромышленника, а луга будут отданы стадам, скваттеров, но пока здешняя земля также же девственна и пустынна, как в те времена, когда она поднялась со дна Индийского океана. Все английские карты называют эту область следующими словами – Reserve for the Blacks – территория для черных. Сюда англичане-колонисты грубо оттеснили туземцев. Австралийской расе оставили на далеких равнинах и в непроходимых лесах несколько определенных мест, где ей предстояло постепенное вымирание. Всякий белый, кто бы он ни был – колонист, эмигрант, скватор, лесопромышленник – имеет право проникнуть в эти места, но черный не смеет выйти за их пределы. Паганель завел беседу о важной проблеме туземных племен. Не могло быть двух мнений. Британская политика направлена к уничтожению завоеванных народностей, к изгнанию их из тех мест, где жили их предки. Такая пагубная политика проводилась с англичанами во всех их колониях, а в Австралии более чем где-либо. В первые времена колонизации сильные да и сами колонисты, смотрели на туземцев, как на диких зверей. Они с ружьями охотились на них и, убивая их, доказывали, ссылаясь на авторитет юристов, что раз австралиец вне закона, то и убийство его не является преступлением. Сиднейские газеты предложили даже радикальное средство избавиться от туземных племен озера Хантер, а именно массовое отравление. Итак, англичане, овладев страной, призвали на помощь колонизации убийства. Жестокости их были неописуемы. Они вели себя в Австралии так же, как в Индии, где было истреблено 5 миллионов индусов, так же, как в Капской колонии, где из миллионов Готентотов уцелело всего 100 тысяч. Понятно, что коренное австралийское население в результате таких жестоких мер, а также пьянства, которое насаждается колонизаторами, постепенно вырождается и вскоре под давлением смертоносной цивилизации совершенно исчезнет. Правда, бывали губернаторы, издававшие против кровожадных лесопромышленников постановления, в силу которых белый, отрезавший нос или уши чернокожему, либо отрубивший у него мизинец, чтобы прочищать им трубку, подвергался нескольким ударам кнута. Но тщетные угрозы. Убийства совершались в огромных размерах, и целые племена исчезали с лица земли. Пример тому – остров земля Ван Димена. Здесь в начале XIX века было 5000 туземцев, а в 1863 году их осталось всего 7 человек. А недавно Меркурий сообщил о том, что в город Хобарт явился последний из тасманцев. Ни Гленнерман, ни Джон Манглс, ни майор не пытались возражать Паганелю. И будь они даже не шотландцами, а англичанами, то и тогда они не смогли бы что-либо сказать в защиту своих соотечественников. Факты были очевидны и неопровержимы. «Лет 50 назад», — добавил Паганель, «мы уже встретили бы на пути ни одно австралийское племя, а вот теперь нам до сих пор не попался ни один туземец. Пройдет столетие». И на этом материке совершенно исчезнет черная раса. В самом деле, места, предоставленные чернокожим, выглядели совершенно заброшенными. Никаких следов кочевий или поселений. Равнины чередовались с лесами, и мало-помалу местность приняла дикий вид. Казалось даже, что в этот отдаленный край не заглядывает ни одно живое существо. Ни человек, ни зверь. Вдруг Роберт, остановившись у группы эвкалиптов, крикнул. «Обезьяна! Смотрите, обезьяна!» Он показывал на черное существо, которое, скользя с ветки на ветку, перебиралось с одной вершины на другую с такой изумительной ловкостью, что можно было подумать, будто его поддерживают в воздухе какие-то перепончатые крылья. Может быть, в этом странном краю обезьяны летают, подобно тем лисицам, которых природа снабдила крыльями, летучей мыши. Между тем повозка остановилась, и все стали следить за животным. Оно постепенно скрылось в эвкалиптовой листве. Однако вскоре оно стало спускаться с молниеносной быстротой вниз по стволу, соскочило на землю и, пробежав немного со всевозможными ужимками и прыжками, ухватилось своими длинными руками за гладкий ствол громадного комедного дерева. Путешественники недоумевали, как сможет это животное вскарабкаться по прямому и скользкому стволу, обхватить который оно не могло. Но тут в руках у обезьяны появилось нечто вроде топора, и она, делая в стволе небольшие зарубки, добралась по ним до верхушки дерева. Еще несколько секунд, и обезьяна скрылась в густой листве. «Что это за обезьяна?» — спросил майор. «Это обезьяна? Чистокровный австралиец!» — ответил Паганель. Не успели спутники географа пожать плечами, как вблизи послышались крики что-то вроде Коэ! Коэ! Айтон погнал быков, и через каких-нибудь сто шагов путешественники неожиданно очутились перед кочевьем туземцев. Как печально было это зрелище На голой земле раскинулось десяток шалашей, гуниос, сделанные из кусков коры, заходящих друг на друга, наподобие черепицы. Они защищали своих жалких обитателей лишь с одной стороны. Эти существа, доведенные до убожества, имели отталкивающий вид. Их было человек 30 мужчин, женщин и детей. Одеты они были в шкуры кенгуру, висевшие на них лохмотьями. Завидев повозку, они бросились было бежать, но несколько слов Айртона, произнесенных на невнятном местном наречии, видимо, несколько успокоили их. Они вернулись назад, полудоверчиво, полубоязливо, как звери, которым протягивают лакомый кусок. Эти туземцы, ростом до 5 футов и 7 дюймов, с лохматыми головами, длинными руками и выпеченными животами, не были черны. Цвет их кожи напоминал застаревшую копоть. Их волосатые тела были татуированы и испещрены шрамами от надрезов, сделанных в знак траура при погребальных обрядах. Трудно было себе представить более непривлекательную внешность. Огромный рот, приплюснутый и словно раздавленный нос, выдающаяся нижняя челюсть с белыми торчащими вперед зубами. Все это делало их похожими на животных. «Роберт не ошибся», — сказал майор. «Это обезьяны. Чистокровные, это верно, но обезьяны». «Макнапс», — сказала леди Эллен. «Значит, вы одобряете тех, кто охотится на них, как на диких зверей? Но эти несчастные люди...» «Люди!» — воскликнул Макнабс. «Скорее, нечто среднее между человеком и орангутангом. Но у них такой же покатый лоб, как у обезьян». В этом Макнабс был прав. Лицевой угол австралийцев очень острый и почти такой же, как у орангутангов. Примерно 60-62 градуса. Поэтому дариенцы не без оснований предложил считать эти племена особой расой, которую он назвал «пятикоморфы», то есть обезьяноподобные люди. Но леди Элен была еще более права, чем Макнапс, считая, что и у этих, находящихся на низшей стадии развития существ, есть человеческая душа. Между австралийцами и зверями целая пропасть. Паскаль справедливо сказал, что человек нигде не бывает зверем. Блес Паскаль, французский писатель-моралист, 1623-1662. Правда, он столь же мудро добавил «и ангелам тоже». Однако леди Эллен и Мэри Грант были живым опровержением этой второй части высказывания великого мыслителя. Милосердные женщины вышли из повозки, ласково протянули руки изголодавшимся туземцам и предложили им еду. Те с жадностью набросились на нее – Должно быть, они приняли леди Элен за божество, тем более, что по их верованиям белые были когда-то черными и побелели после смерти. Особенное сострадание возбудили в путницах женщины. Ничто не может сравниться с положением австралийки. Природа мачиха отказала ей в малейшей привлекательности. Это раба, похищенная силой, не знавшая других свадебных подарков, кроме ударов води палки своего владыки. Выйдя замуж, австралийская женщина преждевременно и поразительно быстро стареет, ведь на нее падает вся тяжесть трудов кочевой жизни. Во время переходов ей не только приходится тащить своих детей в корзине из плетеного тростника, но и нести оружие и рыболовные снасти мужа, да еще запас растения Formium tenox, из которого она делает сети. Кроме того, ей надо еще добывать пищу для семьи. Она охотится за ящерицами, опоссумами и змеями, подчас взбираясь за ними до самых верхушек деревьев. Она же рубит дрова для очага и сдирает кожу для постройки шалашей. Как вьючное животное, она не знает, что такое покой и питается отвратительными объедками своего владыки-мужа. Сейчас некоторые из этих несчастных женщин, быть может, давно не видевшие пищи, старались подманить к себе птиц семенами. Они лежали на раскаленной земле неподвижно, точно мертвые, готовые ждать часами, пока какая-нибудь неискушенная птичка не подлетит настолько близко, что ее можно будет схватить. Никаких ловушек они не знали, и поистине надо было быть австралийским пернатом, чтобы попасться им в руки. Между тем туземцы, успокоенные приветливостью путешественников, окружили их, и приходилось оберегать запасы от расхищения. Они говорили с прищелкиванием языка, с присвистом, их речь напоминала крики животных, но в голосе их подчас слышались и мягкие ласкающие нотки. Туземцы часто повторяли слово «ноки», и по сопровождающим его жестам можно было легко понять, что оно означает «дай мне» и относится ко всему, даже самым мелким вещам путешественников. Мистеру Олбинету пришлось проявить немало энергии, чтобы отстоять багажное отделение и особенно бывшие в нем съестные припасы экспедиции. Эти несчастные, изголодавшиеся люди бросали на повозку страшные взгляды и искали острые зубы, быть может, отведавшие человеческого мяса. Большинство австралийских племен не людоеды. Во всяком случае, в мирное время — но почти все дикари пожирают побежденных врагов. Тем временем Гленнерман по просьбе жены приказал раздать туземцам кое-что из еды. Дикари, поняв, в чем дело, стали так бурно выражать свой восторг, что это не могло не тронуть самое черствое сердце. Они издавали крики, похожие на рев зверей, когда сторож зоопарка приносит им пищу. Разумеется, майор был неправ но трудно отрицать, что эти племена близки к животному состоянию. Мистер Олбинет, будучи человеком благовоспитанным, хотел сначала преподнести пищу женщинам, но эти несчастные создания не посмели приступить к еде раньше своих грозных мужей. Те набросились на сухари и сушеное мясо, словно звери на добычу. Слезы навернулись на глаза у Мэри Грант при мысли о том, что ее отец может быть пленником подобных дикарей. Она живо представила себе, что должен был вынести такой человек, как Гарри Грант, в плену у этих бродячих племен, как приходилось ему страдать от нищеты голода, дурного обращения. Джон Манглс, с тревожной заботливостью наблюдавший за девушкой, угадал ее мысли и, предупреждая ее желание, сам обратился к боцману Британии. «От таких людей корей вы убежали, Айртон?» «Да, капитан, все эти племена, внутренние Австралии, похожи друг на друга. Но только здесь вы видите лишь кучку этих бедняк, а по берегам Дарлинга живут многолюдные племена, подчиняющиеся вождям, которые держат их в страхе». «Что же может делать европеец среди этих туземцев?» — спросил Джон Манглс. «То, что делал я», — ответил Айртон. Он охотится с ними, ловит рыбу, принимает участие в их битвах. С ним, как я уже говорил, обращается в зависимости от тех услуг, какие он оказывает племени. И если европеец не глупый, храбр, то он занимает видное положение в племени. — Но все же он остается пленником? — спросила Мэри Грант. — Конечно, и с него не спускает глаз ни днем, ни ночью. — Тем не менее, Эртон, вам удалось бежать? — вмешался в разговор майор. «Да, мистер Макнапс, удалось благодаря сражению, произошедшему между моим племенем и соседним. Мне повезло». «Что ж, я не жалею об этом, но, повторись, все это я, кажется, предпочел бы вечное рабство тем мукам, какие пришлось мне испытать, пробираясь через пустыни материка. Дай бог, чтобы капитан Грант не попытался спастись таким же образом». «Да, конечно, нам следует желать, чтобы ваш отец, мисс Грант, оставался в плену у туземного племени», — сказал Джон Манглс. «Нам будет тогда гораздо легче найти его следы, чем в том случае, если бы он бродил по лесам». «Вы все еще надеетесь?» — спросила девушка. «Я не перестаю надеяться на то, что когда-нибудь увижу вас счастливой, мисс Мэри». Взгляд влажных от слез глаз Мэри Грант послужил благодарностью молодому капитану. В то время, как велся этот разговор, среди туземцев началось какое-то необычайное движение. Они громко кричали, бегали туда и сюда, хватали свое оружие и, казалось, были охвачены дикой яростью. Гленн Арван не мог понять, что творится с дикарями, но тут майор обратился к Босману «Скажите, Айртон, разве так долго прожили у австралийцев?» «Вы верно понимаете язык этих дикарей?» «Не слишком хорошо», — ответил Боцман. «Ведь у каждого племени свое особое наречие. Но все же я, кажется, догадываюсь, в чем дело. Желая отблагодарить Милорда, дикари собираются представить для него бой». Он был прав. Туземцы без дальнейших слов набросились друг на друга с яростью, так хорошо разыгранной, что если бы не предупреждение Айртона, это побоище можно было принять всерьез». Действительным, по словам путешественников, австралийцы – превосходные актеры, и в данном случае они проявили недюжинный талант. Все их оружие, и для нападения, и для защиты, состоит из палицы – дубины, способной проломить самый крепкий череп – и топора, вроде индийского томагавка, сделанного из куска очень крепкого заостренного камня, зажатого между двумя палками и прикрепленного к ним растительным клеем. Рукоятка топора длиной футов 10. Это грозное оружие в бою и полезный инструмент в мирное время. Он отсекает либо головы, либо ветки, врубается то в людские тела, то в древесные стволы, смотря по обстоятельствам. Бойцы с воплями кидались друг на друга, иступленно потрясая оружием. Одни падали точно мертвые, другие издавали победный крик. Женщины, особенно старухи, одержимые духом войны, подстрекали бойцов, набрасывались на мнимые трупы и делали вид, что терзают их, и эта разыгранная свирепость устрашала не меньше, чем натуральная. Леди Элен все время боялась, как бы эта игра не превратилась в настоящий бой. Впрочем, дети, принимавшие участие в сражении, воевали по-настоящему. Мальчишки, особенно девчонки, войдя в раж, награждали друг друга полновесными тумаками. Эта военная игра длилась уже минут десять, как вдруг дикари сразу остановились. Оружие выпало из их рук. Глубокая тишина сменила шум и сумятицу. Туземцы застыли, словно действующие лица в живых картинах. Казалось, они окаменели. Что же было причиной этой внезапной перемены? Почему все разом оцепенели? Скоро это выяснилось. Над вершинами комедных деревьев появилась стая какаду Птицы наполняли воздух своей болтовнёй. Ярко оперённые они походили на летающую радугу. Появление этой разноцветной стаи и прервало бой. Война сменялась более полезным занятием – охотой. Один из туземцев, захватив какое-то оружие странной формы, выкрашенное в красный цвет, покинул своих все еще неподвижных товарищей и стал пробираться между деревьями и кустами к стае кокоду. Он двигался ползком бесшумно, не задевая ни одного листика, не сдвигая с места ни одного камешка. Казалось, это скользит тень. Подкравшись к птицам на достаточно близкое расстояние, дикарь метнул свое оружие. Оно понеслось по горизонтальной линии футов в двух от земли. Пролетев так футов около 40, Оно, не ударившись о землю, вдруг под прямым углом устремилось вверх, поднялось на сто футов, сразилось с дюжину птиц, а затем, описывая параболу, вернулось назад и упало к ногам охотника. Гленнорван и его спутники были поражены. Они не верили своим глазам. «Это бумеранг», — пояснил Айртон. «Бумеранг! Австралийский бумеранг!» Воскликнул Паганель и мигом бросился поднимать это удивительное оружие, чтобы, как ребенок, посмотреть, что там внутри. Действительно, можно было подумать, что внутри бумеранга скрыт какой-то механизм, что какая-то внезапно опущенная пружина изменяет направление его полета. Но ничего подобного не было. Бумеранг был сделан из целого изогнутого куска твердого дерева длиной в 30-40 дюймов. В середине он был толщиной дюймов 3, а на концах застрялся. Его вогнутая сторона была на полдюйма скошена, а края выпуклой остро отточены. Все это было столь же несложно, как и непонятно. — Так вот он, этот пресловутый бумеранг, — сказал Паганель, тщательно осмотрев странное оружие. — Кусок дерева и ничего больше. Но почему же он, летя по горизонтали, вдруг поднимается вверх, а затем возвращается к тому, кто его кинул? Ни ученые, ни путешественники не могли до сих пор найти объяснение этому явлению. «Может быть, здесь происходит то же, что с обручем, который можно так запустить, что он вернется назад», — сказал Джон Манглс. «Скорее, это похоже на попятное движение бильярдного шара, получившего удар кием в определенную точку», — добавил Гленнерван. «Никоим образом», — ответил Паганель. В обоих этих случаях есть точка опоры, которая обуславливает обратное действие. У обруча земля, у шара поверхность бильярда. Но здесь точки опоры нет. Оружие не касается земли, и тем не менее оно поднимается на значительную высоту. — Как же вы объясняете это, господин Паганель? — спросила леди Элен. — Я не объясняю, сударыня. Я только еще раз констатирую факт. «По-видимому, тут все зависит от способа, которым кидают бумеранг, и от его особой формы. А Способ питания это уже тайна австралийцев. Во всяком случае, это очень ловко придумано. Для обезьян», — добавила леди Элен и взглянула на майора, который с сомнением покачал головой. Однако время шло, и Гленнерван, считая, что не следует больше задерживаться, хотел уже просить путешественниц снова сесть в повозку. Как вдруг... Прибежал какой-то дикарь, возбужденно выкрикивая несколько слов. «Вот как?» — проговорил Айртон. «Они заметили казуаров». «Что, будет охота?» — заинтересовался Гленерван. «О, надо непременно посмотреть!» — воскликнул Паганель. «Это должно быть любопытно! Быть может, снова пойдут в дело бумеранги!» «А вы, Айртон, как думаете?» «Это не займет много времени, милорд», — ответил тот. Туземцы, между тем, не теряли ни минуты. Ведь убить нескольких казуаров для них – необыкновенная удача. Значит, племя будет обеспечено пищей на несколько дней. Поэтому охотники применяют все свое искусство, чтобы завладеть такой добычей. Но как умудряются они настигать такое быстроногое животное без собак и убивать его без ружей? Это было самое интересное в зрелище, которое так жаждал увидеть Паганель. Эму, или австралийский казуар, встречается на равнинах Австралии все реже и реже. Жюль Верн путает здесь двух разных птиц. Казуара, который не водится на юге Австралии, и страуса эму. Роговой нарост на голове, о котором упоминает Жюльверн, есть казуаров. В остальном же его описание подходит к эму. Это крупная птица в 2,5 фута вышиной. У нее белое мясо, напоминающее мясо индейки. На голове у казуара роговой нарост, глаза его светло-коричневые, клюв черный, загнутый вниз, на ногах по три пальца, вооруженных могучими когтями. Крылья его, настоящие культяпки, не могут служить для полета. Его перья, похожие на шерсть более темного цвета на шее и на груди. Если казуар не летает, то зато бегает так быстро, что свободно обгонит самую быструю скаковую лошадь. Захватить его можно только хитростью, причем хитростью исключительной. Вот почему на призыв дикаря тотчас же отозвался десяток австралийцев. Они, словно отряд стрелков, рассыпались по чудесной равнине, где кругом синели кусты дикого индиго. Путешественники столпились на опушке мимозовой рощи. При приближении туземцев несколько страусов поднялись и отбежали на милю. Охотник племени, удостоверившись, где находятся птицы, сделал знак товарищам, чтобы те не шли дальше. Те растянулись на земле, а охотник вынул из сетки две искусно сшитые вместе шкуры казуара и надел их на себя. Затем он поднял над головой правую руку и стал подражать походке страуса, разыскивающего себе пищу. Охотник направился к стае. Он то останавливался... Как бы склевывая какие-то семена, то поднимал вокруг себя целые облака пыли. Все это было выполнено безукоризненно. Невозможно было более верно воспроизвести повадки козуара. К тому же охотник настолько точно подражал его глухому ворчанию, что сами птицы были обмануты. Вскоре дикарь оказался среди беспечной стаи. Вдруг он взмахнул дубиной и пять казуаров из шести свалились подле него. Охота была успешно закончена. Гленорван, путешественницы и весь отряд распрощались с туземцами. Тех не очень огорчило расставание. Наверное, удачная охота на казуаров заставила их забыть о том, как их накормили. Не только сердце, но и желудок, обычно более отзывчивый у дикарей и зверей, не подсказал им благородности. Как бы то ни было, но в некоторых случаях туземцам нельзя было отказать в удивительной сообразительности и ловкости. «Теперь, дорогой Макнапс, — сказала леди Элен, — и вы должны признать, что австралийцы не обезьяны?» «Потому что они умело подражают повадкам зверей, но это только подтверждает мое мнение», — возразил майор. «Шутка не ответ. Я хочу знать, майор, остаетесь ли вы при своем прежнем мнении?» «Что ж, кузина, да. Или, вернее, нет. Не туземцы-обезьяны, а обезьяны-туземцы». «То есть как?» «А вы припомните, что говорят негры о барангутангах?» «Что же они говорят?» — спросила леди Элен. «Они уверены, — ответил майор, — что обезьяны такие же черные люди, как они, но очень хитрые. Он не разговаривает, чтобы не работать» сказал один раздосадованный негр о ручном орангутанге, которого его хозяин кормил за даром.